что-то предпринять, чтобы не согнуться в три погибели. Буранный Ядыгей понимал, что если он отступит, то это будет его поражением в собственных глазах. Предчувствуя, что предстоит что-то совершить вопреки очевидному исходу дня, он пока еще не мог сказать точно, что именно он хотел бы сделать, с чего начать, как приступить к тому, чтобы думы и чаяния его по поводу Анабеита дошли до тех, кто действительно может изменить приказ, дошли бы и возымели какое-то действие, переубедили бы их. Но как этого достичь? Куда двинуться? Что предпринять? В тяжком раздумье Едыгей огляделся по сторонам, Сидя верхом на коронаре. Кругом была молчаливая степь. Предвечерние тени уже закрадывались Под краснопесчаные яры молоком датиапа. Трактора давно уже исчезли вдали, умолкли, Укатила молодежь. Последний из тех, кто знал и сохранял В памяти саразекскую быль, Старик Казангап лежал теперь на обрыве, под свеженосыпанным холмом одинокой могилы посреди необъятной степи. Едыгей представил себе, как мало-помалу бугорок этот осядет, приплюснится, сольется с полынным цветом саразеков, и трудно, а то и просто невозможно будет различить его на этом месте. Тому и быть. Никто не переживет землю, никто не минет земли. Солнце набрякало, отяжелело к концу дня, принижаясь под непосильной тяжестью своей все ближе и ближе к горизонту. Свет уходящего светила менялся с минуты на минуту. В чреве заката неуловимо зарождалась тьма, наливаясь сумеречной синевой в сияющем золоте озаренного пространства. Размышляя, обдумывая обстановку, Буранный Ядыгей решился на то, чтобы снова вернуться к шлагбауму на проезде в зону. Иного способа не придумал. Теперь, когда похороны были позади, когда он не был связан ничем и никем, и потому мог полагаться на себя в полной мере настолько, насколько хватило бы сил, отпущенных ему природой и опытом, он мог позволить себе действовать на свой страх и риск, так как считал нужным. Прежде всего он хотел добиться, заставить караульную службу пойти на то, чтобы его припроводили, пусть даже под конвоем, к большому начальству, или, если потребуется, принудить того начальника прибыть к шлагбауму и выслушать его буранного ядыгея, и тогда бы он все высказал в лицо». Все это было продумано, и Буранный Едыгей решил действовать без промедления. Непосредственным поводом к тому он намерен был выдвинуть прискорбный случай с похоронами Казангапа. Он твердо решил проявить настойчивость у шлагбаума, требовать пропуска или встречи, с этого начать заставить охранников понять, что он будет добиваться своего до тех пор, пока его не выслушает самый высокий чин — а не какой-то Танцыгбаев. На том он укрепился духом. — Таубакейль! Если у собаки есть хозяин, то у волка есть бог! — ободрил он себя и уверенно приударил Коронара, направляясь в сторону шлагбаума. Тем временем солнце закатилось Стало быстро темнеть. Когда он приближался к зоне, было уже совсем темно. Оставалось с полкилометра к шлагбаума, когда впереди стали ясно видны постовые фонари. Здесь, не доезжая до часового, Ядыгей заранее спешился. Слез, ползая с седла. Верблюд был ни к чему в таком деле. Зачем такая обуза? Да еще... «Какой начальник попадется, а то ведь не захочет разговаривать, скажет, проваливать отсюда вместе со своим верблюдом! Откуда ты такой взялся? Никакого приема нет тебе!»